Это непростой кинжал. Учитель сказал, что это Карук, убийца магов. Клинок из чёрного золота. Его даже касаться магу нельзя, а мне тем более. Силы вытягивает мгновенно. А уж будучи воткнутым в плоть, ещё и блокирует магические способности и любое магическое воздействие, лечение в том числе. Учитель давно уже так сидит. Сил совсем никаких не осталось. Ну так в чём проблема? Если кинжала не будет, ты же сможешь его хоть немного подлечить. Получив утвердительный кивок в ответ, Юрамир оглядел себя и обоих аборигенов этого волшебного мира. Недолго думая, наклонился над стариком и с помощью всего того же меча отчек крыжил от мантии мага довольно большой кусок ткани. И не надо так на меня зыркать. Всё равно испорченное была, буркнул он, буравившим его взглядом метру и повернулся к Михе. Мне бояться нечего. Сам говоришь, способности нет. Так что и ты не с... не бойся, короче.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 Даже после сражения на Фалопе, когда меня приложило проклятием этих хрюновых детей из Императорской гильдии, мне не было так откровенно порашило. Помнится, тогда учитель Миха перебил старика, которого, видимо, под воздействием эликсира пробило на воспоминание. Что произошло? Как ты здесь оказался? Кто в тебя воткнул корук? Даже от названия клинка юношу передёрнуло, и он оглянувшись, поискал взглядом в траве это страшное оружие.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 Мэтэр с интересом посмотрел на парня, помогающего ему встать. Давненько я яров не встречал лиц столь, где ж ты его раздобыл-то? Ох, осторожней, паразит, и всполошён, и куда ты к резва? Руки мне торвёте. Тише, давайте, а то с такими спасителями и теней никаких не надо, сами меня доконаете. Михас с Ериком, подхватив себе из сторон ворчливого старика подмышки, потихоньку повели его в дом.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 Вот, правильно. Пускай на стулья сядут. В общем, этот сбриндевший и старый хрыч Берриус, известный в империи отчельных правителей, предсказал императору Влатусу, что тот будет убит существом, призванным сегодня из Зинового мира. А о существе призыв маг из нашего королевства, а точнее, нашего города. Влатус сильно этим озаботился и приказал своему главному цепному псу найти мага, способного на такое действие.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 Да и мне не поверили, поэтому и решили, что для спокойствия императора лучше перестраховаться. Ещё и стражи наряд мимо по улице проходил. Вот и бросили меня помирать с коруком в груди, а сами сбежали. До стражников мне не докричаться было. Проклятый ножик всей силу высосал. Найди ты меня чуть позже, может, мы бы сейчас уже не разговаривали с тобой. А всё из-за глупой ошибки этого пройдохи Бериуса. Он не ошибся, учитель.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 Со скорбью в голосе, потупившись, выдавил из себя Миха: "Тут э, существует ещё одна проблема. Твоего зеркала больше нет. Куда же оно могло деться?" Старик, не понимающе, воззрился на Лишика. "Тени не смогли бы пробраться в ту комнату, да и вас бы в живых не оставили найдя рядом с зеркалом. Оно разбилось, когда я развил заклинание, а Аяр-Амир попытался пройти сквозь него обратно в свой мир". Миха втянул голову в плечи, ожидая выплеск негодования Метра. Но тот прореагировал неожиданно спокойно. Да, это прескерно. Другого такого в нашем королевстве точно не найти. Старик замолчал, задумавшись. Глотнул вина и продолжил. Всё, что я могу пока придумать это отправиться в королевство Могол. Там в столице живёт мой давний знакомец, мастер Данзан. Должно у него похожее зеркало быть. И не думаю, что он откажет старому приятелю.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 Присвистнул Геромир, подняв крышку и увидев обложенную овощами тушку птицы, по размеру больше напоминавшую среднюю индейку. А мытра своего звать не будешь? Я заглянул к нему. Он вроде уснул. Пускай. Поест, когда отдохнёт. Ну тогда приятного аппетита. Ярик, вооружившись ножом, склонился над иномирской курицей. Славка, тебе ножку или крылышко?